И правда, в тот вечер я стукнул ей три раза подряд, а через неделю, когда я заболел, в течение нескольких дней я стучал ей каждое утро, потому что бабушке хотелось пораньше дать мне молока. Чуть только мне слышалось, что она проснулась, я отваживался, чтобы не заставлять ее ждать и чтобы она могла потом снова заснуть, постучать троекратно. Деликатно и в то же время внятно, так как боялся прервать ее сон, если я ошибся, и она спит. Но вместе с тем мне не хотелось заставлять ее прислушиваться, а ведь если бы она не расслышала моего стука, я бы не осмелился постучать еще раз. И в ответ на мой троекратный стук немедленно раздавался такой же, только с другой интонацией, в которой угадывалась спокойная твердость. а затем, для большей ясности, дважды повторялся, говоря мне «Не беспокойся, я слышала, сейчас приду». И вслед за тем бабушка приходила. Я не скрывал от нее, что боялся, что она меня не услышит или подумает, что стучит сосед. Она смеялась. «Спутать стук моего мальчугашки с чем нибудь еще, да бабушка отличит его от тысячи других! Ты воображаешь, будто есть на свете такие дурачки, как ты, так же лихорадящие, и которым боязно разбудить, и боязно, что их не поймут? Но ведь если мышонок только начинает скрестись, его сейчас же услышишь, особенно если этот мышонок, а ведь он в своем роде единственный, и если его так жалко... Я же слышала, что он колеблется, ворочается, пускается на всякие хитрости. Она приподнимала жалюзи. За пристройкой к отелю солнце уже располагалось на крышах, точно кровельщик, с позаранку принимающийся за дело и работающий тихо, чтобы не разбудить еще спящий город, чья неподвижность подчеркивает его проворство. Бабушка говорила мне, который час, какая будет погода, говорила, что над морем туман, и подходить к окну не следует, что булочная уже открылась, какой экипаж проехал мимо. То было ничем не примечательное поднятие занавеса, негромкая входная молитва дня, при которой никто не присутствует, принадлежащий только нам двоим уголочек жизни, о котором мне приятно будет вспоминать днем в разговоре с франсуазой или с кем-нибудь из посторонних, рассказывая о том, какой густой туман стоял в 6 утра и гордясь не своей осведомленностью, а вниманием, какое слушатель оказал именно мне, отрадный утренний миг, начинавшийся как симфония диалога чей ритм отбивали три моих стука, на которые переборка, преисполнившись ликования и нежности, обретя благозвучность, невещественность, ангельское сладкогласие, отзывалось тоже тремя стуками, с нетерпением ожидаемыми, повторяемыми дважды, заключавшими в себе всю душу бабушки, и возвещение ее прихода радостными, как благая весть, и музыкальными. Но в первую ночь, когда бабушка от меня ушла, мне стало так же тяжело, как перед отъездом из Парижа. Мне, подобно многим другим, было страшно лежать в незнакомом помещении, и, быть может, этот страх — Ничто иное, как самое безобидное неясная, органическая, почти бессознательная форма мощного, отчаянного сопротивления всего лучшего, что есть у нас теперь, тому, что мысленно мы приемлем такое будущее, где это лучшее отсутствует. Сопротивление, выраставшего из ужаса, в который я часто приходил при мысли, что мои родители когда-нибудь умрут. что силою вещей я буду оторван от Жильберты, или, наконец, что я буду жить на чужбине и никогда не увижу своих друзей. Сопротивление, выраставшего также из невозможности представить себе свою смерть или иную жизнь, вроде той, какую Бергот обещал людям в своих книгах, и куда я не мог бы взять с собой мои воспоминания. мои недостатки, мой характер, не мирившийся с тем, что они перестанут существовать, и не желавшие для меня ни небытия, ни вечности, где их не будет.